Глава девятнадцатая. Разочарование было сильным. Она сказала себе, что все это от того, что она слишком много думала и морально готовилась, а оказалось зря. Просто перегорела эмоционально. На смену разочарованию пришло раздражение и злость. Здоровая, холодная злость. Снежана понимала, что этот незнакомый мужчина, похожий на такого. Рубах у парня в её плохом настроении не виноват. Он её вообще второй раз в жизни видит, как, впрочем, и она его. И, может быть, ему эта ситуация тоже не особо нравится. Она перебралась через мостки и подошла к мужчине. Тот уже успел спешиться и, шлёпнув рукой по крупу, отправил лошадь пастись. — Здравствуй, госпожа, — проговорил мужчина и уставился на нее, как деревенский уволень на витрину магазина алкогольных напитков. Улыбка в пол лица. Снежана вдруг поняла, а мужик-то хитрый. «Здравствуй», — проговорила она. «Ургенкар, к твоим услугам!» — поклонился он и добавил, — «клан мохнатых!» Снежане стоило определенного усилия, чтобы скрыть улыбку. «Мохнатых!» однако... «Очень приятно», — она сложила руки перед собой. «Я рад». И снова эта придурковатая улыбка, но цепкий изучающий взгляд. А она вдруг вспомнила, что кто-то уже был среди проводников с похожим именем, а вот про клан Мохнатых она слышала в первый раз. «Твой клан прислал тебя на замену?» — спросила она, прищурившись. «Да, госпожа». «И кто был до тебя?» «Байден Карл». Вот теперь она вспомнила. Однако Снежану интересовало другое. Вчерашние разговоры и явное соперничество других проводников заинтриговали Ургенна. Особенно его поразил Горный Волк. Его-то Ургенз знал как хладнокровного, жестокого и умного воина. У Гайдиара был весьма большой гарем, но к самкам он всегда относился как к расходному материалу. И тут так поплыть просто из-за того, что какая-то иномерянка к нему прикасалась. Он же видел ее и откровенно не понимал, из-за чего тут было голову терять. Тем интереснее было наблюдать ее вблизи. Урген смотрел во все глаза. Да, издали она казалась странной и невзрачной. Слишком худая, слишком высокая для женщины... Он привык смотреть на самок с высоты своего немалого роста, а тут почти не надо было голову наклонять. Она была ниже его всего лишь на полголовы. Смотрела открыто, как мужчина, и в ее глазах он не видел ни страха, ни женского интереса. Хм, вблизи она не казалась некрасивой. Необычной, да. Он наблюдал за ней, пряча пристальное внимание за улыбкой, но не спешил делать выводы. Женщина спросила о его безмозглом брате и тут же задала другой вопрос. «Урген Байденкар, Байден вы оба старшие в роду и у вас одинаковые родовые имена?» «Нет, госпожа, моему брату не повезло, теперь старший в роду я». Он не стал вдаваться в подробности и рассказывать, что бывает с теми, кто опозорит свой род. «С них просто сдирают шкуру и лишают родового имени». Шкура нарастает заново, зато на всю жизнь остаются шрамы. Так что да, его красавчику-брату не повезло. «М-м-м-м», м нахмурилась женщина, о чем-то задумавшись. А Урген всматривался в нее, пытаясь все-таки понять, в чем дело, потому что, если долго на нее смотреть, ее лицо уже начинало казаться... У женщины были серые глаза, которые в зависимости от освещения меняли цвет, становясь насыщенно синими. Аккуратный нос, рот неяркий, но губы похожи на лепестки цветка, упругие и гладкие. Ровная загорелая кожа, и злом темных бровей. Он заставил себя встряхнуться. На нее долго смотреть нельзя. Ургенкар, кажется, начал понимать смысл того, что ему сказал... «Ночной охотник. Себя бойся». Однако женщину надо было заинтересовать, привлечь, иначе он просто потеряется на фоне остальных. орген знал, что внешняя красота не столь важна, но нужно суметь завладеть вниманием женщины. Он еще шире улыбнулся. Снежана смотрела на этого хитреца, понимая, что он, если и говорит правду, то все равно в чем-то темнит. Ей не давало покоя то, что рассказал Элкмар. «И почему мохнатых?» «В земной терминологии это имело разнообразное значение». «Урген, а кем оборачиваешься ты?» — спросила она. Мужчина на мгновение застыл в ступоре, потом брови его удивленно поползли вверх. Однако он с готовностью кивнул, пошевелил плечами, И вот уже на месте мужчины стоял большой, светло-бурый медведь. Первый момент, конечно, хотелось удрать свизгом. Однако медведь смотрел хитро и точно так же улыбался во всю пасть. Снежана подавила порыв сбежать, подошла ближе и осторожно коснулась его загривка. А потом, уже смелее, запустила пальцы в густую блестящую шерсть и стала гладить. Шерсть была, на удивление, мягкой и приятной на ощупь. От зверя не пахло зверем. Снежан еще подумала, что это, видимо, особенности магического превращения. Но больше она ничего не успела. Глаза зверя прикрылись, он шумно выдохнул и вздрогнул всем телом. А через мгновение перед ней уже снова стоял мужчина. Он хмурился и выглядел ошарашенным. Секунда растерянности... Потом он сглотнул, отводя глаза, и натужно рассмеялся. Понравилось, госпожа?» «Да, интересно. Красивый мех». На сей раз его улыбка была слабой. «А скажи, женщины вашего клана, они тоже...» «Нет, госпожа», — серьезно ответил тот. «Женщины не оборачиваются вообще, только мужчины. Так заложено природой, потому что оборот уничтожит плод». Но женщина сохраняет силу своего рода и передает потомству. Это была интересная информация. Значит, секс у них тут в животной форме невозможен. Уже что-то. Брежжила какая-то мысль на границе сознания. Почему-то казалось важным то, что он сказал про женщин, но она не сумела поймать эту мысль. Спасибо. Было очень познавательно, Ургенкар. Всего доброго. Женщина выдала ему подобие улыбки и ушла. Он остался с дурацким чувством, что его только что использовали как сопливого щенка, и не мог отделаться от ощущений, что снова и снова накрывали его волнами. Волк говорил, она касалась его голого тела. Урген подавил острый приступ зависти. Зависти только не хватало в придачу ко всему тому, что он сейчас испытывал. Это было неожиданно, и надо было поскорее уносить отсюда ноги, пока он окончательно голову не потерял. «Ну что?» — полюбопытствовал Элкмар, когда она вернулась в домик. Нежана пожала плечами и вдруг спросила, «Вот мне интересно, как это лошади не пугаются и не шарахаются, когда они оборачиваются зверями?» Старик долго и со вкусом хохотал. Потом выдал со вздохом, «Ну...» Если после разговора с мужчиной женщину интересует только почему от него не шарахаются лошади, то... А вы какого-то другого интереса ожидали? Я же знаю, что я для них всего лишь приз, ступенька к власти. Он посмотрел на нее серьезно и сказал: "Возможно, это так, Снежана, а возможно, ты и не права". Больше они к этой теме не возвращались. И весь день настроение у Снежаны было подавленное. А вечером все-таки появился Рад. Ненадолго, буквально на несколько минут. Привез Рейли и Тефи, и пока Снежана, стараясь не смотреть в его сторону, обнималась с девушками, коротко пересказал Элкмору, что произошло. Оказалось, много чего. Уезжая вчера сюда с ней, он приказал начальнику стражи допросить Эля, прежде чем отправить ее к отцу. Рад был уверен, что ею воспользовались. Ему нужно было узнать, кто контактировал с ней, что предлагал. По возможности, все. Ее должны были поместить в особые, изолированные и хорошо защищенные покои. Когда он приехал, женщина была мертва. Ее нашли в купели. В воде была кровь. Начальник стражи также оказался мертв, а те, кто должен был ее охранять, просто исчезли. Элли не была простой наложницей. Свободная женщина из высокого рода. Ее родня немедленно подняла вопль. Рада чуть ли не открыто обвинили в ее смерти. Это было неприятно, но далеко не так страшно, как сам факт, что заговорщики уже действовали, не скрываясь. Все это необходимо было пресечь жесткой рукой. Рассказав все это Элкмору, он подошел к ней. Проговорил, глядя куда-то в сторону. — Приношу свои извинения, госпожа. «Мне пришлось пропустить свою очередь», и замолчал, растирая попавшие под ногу мелкие камешки и песок. От него волнами шли непонятные эмоции. Снежана сначала задохнулась, потом хотела дать понять, что ничего страшного не случилось, тем более такие дела, пусть приезжает завтра. А он сказал, «Теперь, по правилам, мне придется ждать всех». Сухо поклонился и, бросив на нее странный взгляд, ушел. Она смотрела, как тот уезжает на своем черном жеребце, уводя в поводу еще двух лошадей, и думала, ну и черт с тобой. Потом болтала с девушками, помогала им устроиться на ночь, а после снова ходила к своей личной купальне. Смыть с себя все.